Глава 27. Между жадностью и тщеславием. В коридоре первый министр чуть было не сбил с ног хозяина дома. Буркнув что-то нечленораздельное, в ответ на приветствие, Энрике покинул ставший вдруг негостеприимный дом. «Какая муха укусила Энрике! Он вылетел из дома, как из пушки! О чем вы говорили?» Стефан, пораженный довольным видом элен Надеялся, что эти двое разругались окончательно. Их разрыв был бы на руку молодому человеку. элен же весьма довольная собой, была уверена, что Энрике еще вернется. «Я попросила у нашего общего друга-министра плату за осмотр Макса и Гертруды». «Ты что сделала?» Стефан смотрел на девушку широко открытыми глазами. Он не верил тому, что сейчас услышал. «Неслыханно!» «Не надо так на меня смотреть. Почему крестьяне мне платили, а самые богатые люди в стране должны получать очень дорогие, если верить местным, услуги целительницы бесплатно?» до да тебя никто не осмеливался просить платы, а сами платить как-то забывали». «Может быть, взамен просили какие-то другие услуги?» «Да, но за их оказание нужно было тоже заплатить» поэтому мало желающих связываться с первым министром. Парень, он, конечно, хороший, но когда дело касается денег, то становится глухим, слепым и немым одновременно. Расскажи, что ответил тебе Энрике. Я сгораю от любопытства. Элена усмехнулась Значит, она наступила на любимую мозоль Энрике и еще потопталась на ней. Как жаль, что у столь незаурядного человека такие заурядные больные места. Власть имущей не меняется, даже если, наверное, попутешествовать по всем мирам. Вот и проверим, насколько любовь к деньгам перевесит влечение к ней. Какая любовь окажется сильнее – к ней или к деньгам? Она, конечно, могла посмотреть будущее. Вот только зачем? Не хотелось тратить энергию и разрушать интригу. Пусть даже для видящей будут сюрпризы, иначе жизнь станет неинтересной. По этой же причине она не просматривала Стефана. лишиться очарования ухаживания, зная все наперед. Не уж, увольте!» услышав пересказ разговора с министром в лицах, Элен настолько вошла в образ, что решила немного развлечься и кривлялась от души. Стефан был поражен. «Элен, я поражен! Ты загнала Энрике в ловушку! Это ж надо додуматься, не назвать свою цену! У нашего друга есть еще одно больное место!» тщеславие. Конечно, оно тщательно маскируется, и Энрике борется с этой чертой характера, но тем не менее тщеславие присутствует. А здесь мало того, что ты попросила денег, так еще и намекнула на щедрость. Теперь Энрике, наверное, ломает голову, сколько тебе дать денег, чтобы не выглядеть жадным, но и много не заплатить. Стефан как воду глядел. Энрике, раздираемый жадностью тщеславием, Клял, на чем свет стоит целительницу. Но бесновался Энрике недолго. У него было правило сначала отдать волю своим чувствам, а потом уже без эмоций принимать решения «Вот чертова девка!» восхитился министр, когда буря эмоций схлынула. «Это же надо меня загнать в угол! Меня! Старого лиса политики, перед которым трепещут умудренные опытом подковерных игр дипломаты!» «Сильна, ничего не скажешь. Да, с такой женщиной я бы был непобедим. Я и так управляю государством, а так правил бы миром». Энрике размечтался, как он развернулся бы, если бы Элен была рядом. «Очень много «бы» в этой истории. Куда деть Анну? С ней мы прожили неплохую жизнь. Она родила мне детей». Благодаря ей у меня репутация почтенного семьянина. Хотя я и не без греха, частенько ходил на сторону, только об этом никто не знает». С Элен? другая история, ее нельзя просто так сделать любовницей, об этом сразу все узнают. Мешающийся под ногами Стефан, одержимый желанием жениться. «Опа! Конечно же, кто мне мешает, тот мне и поможет». Стефан, ты получишь все, о чем мечтаешь. Титулы и Элен. И я получу все остальное с твоей помощью, естественно. За титул и имение придется расплатиться. Настроение у первого министра поднялось. Он уже напевал любимую мелодию. И как это бывает в приступе всемогущества, он решил отдать Элен половину денег. Пусть знает, что это его личные деньги и как он ценит ее дар. «Ох, Макс, Макс, и я руки погрел, и репутацию порядочного человека подтвердил, а ты, честно оплативши услугу, останешься в дураках!» Душа Энрике ликовала. Он хотел немедленно ехать к лен с цветами и деньгами. Но трезвый ум рассчитал, что такой короткий срок неубедителен. «Поеду завтра, к вечеру. Напрошусь на ужин». И Энрике со спокойной душой отправился во дворец. Надо заняться государственными делами. Последнее время он уделял им мало времени. Еще и похороны, которые добавили министру головной боли, а вечно скулящий Макс сводил его с ума. Энрике старался избегать общения с монархом. «Видимо, сегодня день такой от шока мозги просветлились», решил министр. «Поеду я вечером вместе с Максом к Элен. Пусть Стефан изведется от ревности». А деньги и цветы с письмом пришли утром. Нужно же и мне получать удовольствие от жизни. Заодно Макс узнает, что Стефан приехал в столицу и хочет вернуть давно утерянные земли. Только нужно подготовить Макса, чтобы он не взбрыкнул, а подписал все, что нужно. Алонсо, зайди ко мне. Приехав во дворец, Энрике первым делом решил заняться выяснением судьбы земель предка Стефана и поручить изучение архива своему верному секретарю. Секретарь молча последовал за министром, которого в кабинете уже ждали напитки на выбор, вазочка с любимыми орешками и бумаги, которые необходимо подписать. алонсон найди в архивах все, что касается конфискованных земель Густава Валенберга, герцога Урано. Перешли ли к кому-то его титулы? Если да, то к кому и кто сейчас владеет его землями? Всеми землями. Это дело первостепенной важности». Я буду очень доволен, если сегодня получу информацию. Будет сделано, господин министр. Энрике ценил секретаря за редкую понятливость, немногословность и оперативность. Для Алонса, как и для его господина, не существовало слова «нет» или «невозможно». Энрике занялся текущими делами. Разговор с Максом подождет.